Счастье с тобой станет судьбой Пусть про любовь нам споют без слов Звезды с небес, мы достойны чудес Бьются в унисон с е р д ц а влюбленных Бьются в унисон с е р д ц а в л ю б л е н н ы й Глава 14 Ларси ਉੜ ਉੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਫੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿਲ ਖਾਮ ਕੇ ਘੜੇ ਹੈ ਆਸ਼ਿਕ а ਭ ੇ ਕਵਾਰੇ ਛੁਪ ਜ Одно желание И отправлю по дороге млечной. Свадьбе почти конец. Андрей провожал гостей. Кланялся, говорил. Счастьем сияла Ларси. Сжала ладонь, шептала. Как хорош это праздник, Арджу! Мой муж, мой милый! Он молчал, улыбался. Смотрел на нее, думал. «Богиня, светится вся тонкая, Грудь, бедра, а как сияют глаза, И это ее улыбка!» Довольный Вишу смеялся. Стих шум опустел замок. Вишу сказал. «Вам пора, Лирос уже заждался!» «Лирос?» «Не понял Ганин?» «Да!» — подтвердил Вишу. «Две жены — значит, две планеты!» Ганин кивнул. Отлегло. Извелся мыслью об Айлен. Друг хорошо решил. «Две жены — значит, две планеты!» Крепко обнял Вишу. «Что бы я только делал!» Тот засиял счастьем. «Долг платежом красен!» «Нет!» — возразил Ганин. «Та переправа! Пилы! Ты заплатил за в с ё м н о г о ты понимаешь!» «Немного!» — кивнул Ганин. «Чувствую! Так верней! Это твоя школа!» Довольный Вишу смеялся. «Какие могут быть счеты! Мы же с тобой друзья!» да конечно друзья так принимает дар друга андрей вздохнул дар планету да и дворец слуг вишу обнял андрея сказал слова легли в душу ты мне так до друг а планета их очень много друг у меня один это та «Какой дар! Истинный дар Арджу! Так мало тебе даю!» Слезы в глазах Вишу. Ганин решил. «Пусть так! Пусть планета и замок! Не взять, как можно обидеть друга!» Он глянул в глаза Вишу. Сказал. «Это дар Бога!» Вишу тряхнул головой. друга Тогда дар принят. С радостью и с любовью я тебе благодарен. Вишу сиял. Я так счастлив. Он подошел к л а р с е поцеловал. Сестренка, твой муж величайший воин. Ты за него в ответе. Да, брат, я вас так люблю. Тебя, моего Арджу. Прощайте. Сказал Вишу Исчез Рокотнул бас мага И раз Мир свернулся в сияющий кокон Дохнуло жаром далеких звезд Вот мы с тобой и дома Нежно сказала Ларси Слышишь, шумит народ Ждут нас Идем скорей Она повела Андрея Дивный зал, впереди дверь Тяжкая в позолоте. Остановились. Она попросила. Склонись, здесь оценят это. Здесь тебя знают, Арджу. Для них ты почти бог. Им честь, а тебе слава. Да, согласился он. Лирос. Андрей вышел, за руку вывел Ларси. Ночь. Аромат трав. Люди притихли. Он замер. Мрамор царской трибуны вознес его над толпой. Он хрипло сказал, волнуясь. Народ мой, я правлю! Это значит служу! Прими же мое служение! Взлетел над площадью голос, склонил голову Ганин. Ответно взлетел рев. Слава царю! «Аржу! Светлой царице слава! Ларси!» Толпа ликовала. «Национальный герой!» Морщись подумал Ганин. «Выше бери! Глобальный! Планетарный!» «Знал бы к а м е с к Пилоты! Царь и король! у г н е т а т е л ь Вот бы меня растерли!» п о р т р о й политбюро! А ну, портбилет на стол! К ногти его! К стенке!» Он рассмеялся. «Что?» — нежно спросила Ларси. «Это я так. О прошлом». Ты «Не думай!» — сказала Ларси. «Ты же герой! Воин! Все остальное — ложь!» «Труба!» — ужаснулся Ганин. Тоже читает мысли. Так, согласилась Ларси. Но с тобой уравняюсь. Можешь считать мои. И я для тебя открыта. Ганин все осознал. Он не один с ней в ее необычном мире. Мир его Ларси чист, полон любви к нему. Кружила голову нежность. Он сжал ее плечи. Пойдем. — Да, — кивнула она, — я очень хочу сына. Нежность и страсть смешались, накрыли волной любви. Оба взахлебпели сладкий нектар чувств. Ганин проснулся в полдень. Один. Ларси ушла. Глянул с тоской на дверь. — Где ты? Он потянулся и рывком перебросил тело. Меч распорол кровать. Ганин скатился вниз, нырнул под удар клинка, с в и с т н у л а над макушкой, рывок, он схватил нож, выхватил меч, прикрылся, отразил нежданный удар. Собрался в тугой комок, бросил себя в атаку. «Хватит, повоевали!» — мирно сказал Дирк. «Ну не убил, не вышло, поговорить надо, просто зашел в гости!» Он отступил подальше. «Нет! Как говорить с убийцей? Праведник!» — хмыкнул Дирк. «Сам же по горло в крови!» Ганин спросил гневно. «Ты идиот, барон?» Дирк серьезно заверил. «Что ты? Конечно нет!» И пояснил тут же. «Дирк человек -принцип. — человек-принцип?» «Какой!» — ухмыльнулся Ганин. «Верный! Видишь? Убей!» «Всех? Вот урод паршивый!» «Не всех!» — Дирк рассмеялся. «Только своих врагов!» «Врагов? Пистолет, помнишь? Квиты? Сам говорил!» «А-а-а!» — отмахнулся Дирк. «Что пистолет? Чушь! Враг — это враг всегда! Было так, так и будет!» «Что мы с тобой можем?» г л я н л с кривой усмешкой. «Два раза меня убил!» «Зачем?» «Мог не стрелять, мог не биться в турнире, но захотел планету, потом захотел славы!» Ганин тяжко вздохнул. «Мог, но послушай притчу, я во дворце Вишу притчу!» Дирк рассмеялся. — Вижу, вошел во вкус. у в и ш у только ими кормят. Ганин не слушал Дирка. Сам уже говорил. Злой скорпион тонул. Святой спас скорпиона. Тварь укусила руку. В воду упала. Тонет. Святой спасает опять. Тварь его снова жалит. Шел человек. Увидел. Сказал. — Это же тварь. «Спасешь?» тут же ужалит. Святой качнул головой. Ответил, «Тварь так исполняет долг, что мне нужно учиться!» Дирк опять ухмыльнулся. «Ты святой, а я гнусный злыгень!» «Я совсем не святой. Жалить учусь, ты учишь!» Дирк весело рассмеялся. Тебя учить, только портить. Ганин устал от слов и перешёл к делу. Говори, не рубить шоу. Дирк усмехнулся. Умный, только ещё дурак. Быстрей, торопил Ганин. Скоро придёт Ларси. Что говорить? Постей. Ладно. — кивнул Дирк. — Я скован, нельзя к вишу. Ты за меня скажешь. Что? Нам пора в бой. Много б о ё в В главный! Дирк вскочил, заметался, спросил. — Зачем тормозить? Планета одна, другая. Где лу пора? Где лу? — Хочешь войны, Дирк? Он изумился. «Нет, мне не нужна война! Это Вишу хочет! Лжешь!» — возразил Ганин. «Война нужна лишь тебе!» «Нет, я хочу иного! Это сказать нельзя!» Ганин глянул на дверь. ь в с ё пора, убирайся!» Дирк уходя спросил. «Дверь на Кроносе помнишь? Это моя!» Выход. Выход куда? Откуда? Лучше спроси так. Спросил. <смех> ну спросил рано, громко заржал Дирк. Сгинь! проревел Ганин и опять схватился за меч. Я ухожу. Помни, всем нам пора в бой. Ты передашь? <смех> Ладно. Пообещал Ганин. Дирк на глазах исчез. Ганин весело крикнул. Маг! Появился маг, хилый, с большой плешью. Царь! Ганин подумал. Маг и совсем не старый. Взгляд уперся в кровать. Верни. Да, мой царь, конечно. р у б л е н ы й след исчез. Маг проскользнул к двери, тихо вошла Ларси, припала щекой к щеке. «Милый!» — насторожилась. ь а р ж у кто-то здесь был?» «Да». Ларси стала бледнеть. «Опасно?» «Было, но нет», — скупо ответил Ганин. Ларси обвила шею. «Пойду!» Он растерялся. «Куда? Я так тебя ждал!» «Жена не должна сидеть, я возвращусь к ночи, будешь по мне скучать!» «Зачем? Кому это нужно?» о ч т о помнил, с и л е е любил!» — нежно сказала Ларси. «Так надо, ты е есть ночь, завтра тебе на Кронос, у нас появится дочь!» «Утром рожает Айлин, ты теперь нужней, ей без тебя плохо!» Лицо Ларси светилось. «У нас!» — не поверил Ганин. «Но Ларси не врет! Не может! Дочь Айлен, д ее дочь! Святые! Святые бабы!» Ларси тихо смеялась. <смех> «Что ты? Откуда святость? Не доросла! Так в сердце!» Ушла и не обернулась. Ганин не знал, что делать. Подумал. Пойду бродить, нужно дворец увидеть. Вышел, замок сверкал, каждый зал — драгоценность. И нигде ни одной души. Э — Эй! — прокричал Ганин. И покатилось эхо. Э — Эй! Э — Эй! Следом за ним. — Царь! Ты кто? — обернулся Ганин. — Слуга! Ганин подумал, «Несуразный, одежда в пятнах». Мужчина упал на пол, подполз, обхватил ноги. «Слуга!» — закричал он. «Личный!» Ганин нагнулся, поднял с пола мужчину, сказал по слогам «Чеканя». «Мне не нужны слуги! Кто просил? Кто тебя приставил?» Царица светлой а м а р с и Слуга опять рухнул на пол. Андрей осознал. Крышка! Обзавелся теперь лакеем. Воин! Сокол советов! Сокол отца народов! Ганина перекосила. Иди! Ты мне не нужен! и Я не могу уйти. Ты уйти не можешь. т о ошалел Ганин. «Бросить вишу можешь?» «Нет, но тебя брошу». «Нельзя, ты слуга Бога». «Он друг, я не верю в Бога». «Ай!» – слуга отвернулся. «Просто не хочешь верить. Друг твой и есть Бог. Скажи мне, великий воин, разве вишу нет?» «Есть!» Я в это верю. Вот, значит, ты слуга. Я же служу слуге. Это сложнее и выше. Ганин чуть не завыл. Ох, надоел. Чем выше? Смиренней. Ему угодней. Черт с ним, подумал Андрей. «Хочет служить, пусть служит!» Безнадежно сказал. «Служи, коль тебя так припекло, но не мелькай часто!» Слуга просиял. «Не заметишь! Нужен, тогда зайди!» «Как тебя звать?» «Тхир!» Ганин вернулся в спальню. Сел на ковер у ложа и накатил сон. Темный, тяжелый, страшный. Крепость, стена, сталь. Люди, бойцы на стенах. Он знает, любит их лица. Мать и отец, брат, а за большой башней дед его и учитель. Вся его жизнь всё. Он н а к о н е с мечом, вишу на к о н е рядом. В атаку! Рука немеет и не поднять меч. Проснулся, отер т лоб. Тихо вошла Ларси. Кошмар не ушел, свернулся. С тревогой Ларси спросила. «Ты спал? На ковре? На полу?» Ганин отвел глаза. Сон еще жил в нем. Тей его где-то рядом. Он кивнул. «Так получилось!» «Может зажечь свет?» Ганин прочел мысли. Свет. Нужен ли он? Они погрузились в ночь. Страсть не рвала душу. Осталась одна нежность. Мало таких ночей. Ларси еще спала. Ганин над ней склонился, тронул ее пряди. Жди, я вернусь. Скоро. Тронул свою звезду. Проговорил. Кронос! Мир свернулся в сияющий кокон д о х н у л жаром далеких звезд Беги мои!